Глава 17 Почти два дня на Земле обернулись неделей на Гладиусе. Я не брал себе сложные задания, больше отдыхая и гоняя центурионов. Поскольку первый этап благотворительного сбора благополучно закрыли, мы пока ходили на обычные миссии, чтобы пополнять командный счет. Ну и лично мне не помешают дополнительные деньги, ведь впереди крупные траты. Но об этом подумаю позже. А пока что-то на левом фланге подозрительно много птаров. К дождю. Не прогадал. На обороняемый аванпост действительно обрушился плазменный дождь. Жуки сумели незаметно подтянуть живую артиллерию на дистанцию эффективного огня, поддерживая выпрыгивающих из подземных тоннелей гончих. Мы отражали комбинированную атаку сразу с трех направлений — Больше тысячи роботов «Рокси» вместе с полусотней легионеров спокойно сдерживали наплыв низкоуровневых тварей, пока пикирующих птаров разрывали зенитные башни. Выстрелы плазмоидов взрывались в воздухе, перехватываемые специальными болванками. Те, которые падали за пределами наших позиций, не трогали. Они не причиняли вреда аванпосту. Специализированный ИИ просчитывал траекторию каждого вражеского снаряда, определяя наиболее опасные которые, в свою очередь, сбивал специальный отряд. Наша оборона была максимально эффективной против относительно слабых тварей третьей-пятой стадии эволюции. Вот при привидяние джаггернаутов запахло бы жареным, но их не было. Со времен захвата того проклятого болота в окрестностях исчезли крупные твари. Теперь приливы проводились силами стай быстрых мобильных тварей, пытающихся обнаружить слабое место в обороне Федерации. В других местах могло сработать, но точно не с нами. «Скучно!» — грустно вздохнула пригревшаяся на солнышке серпента. По моему приказу девушка внимательно следила за западной стеной, пока мы отбивались на востоке. Я не полагался исключительно на разведывательных дронов. Порой живой глаз заметит упущенные машиной. «Поменяемся!» «Я бы с удовольствием лежал и ничего не делал, получая за это звонкие кредиты!» — хохотнул Трой. Хакер помогал Лольке контролировать роботов. «Обломись! Цезарь назвал меня самой внимательной!» Она на мгновение отвлеклась, дернув рукой в направлении собственного парня. «И все равно скучновато! Почему мы торчим на аванпостах второй линии, а не сражаемся в авангарде? Там падают хорошие награды!» «Жуки очень коварны. Они могут ударить с флангов и перерезать линии снабжения, пока все хорошие бойцы на передовой. Но я вас не держу. Закончим миссию и отправляйтесь туда». Не видел смысла рассказывать про перегруженный мозг. Это ничего не даст, не считая жалости и сомнений в моем лидерстве. «Да ну, там нечего делать без Цезаря!» Серпента перевернулась на другой бок, не забывая смотреть в нужную сторону. «Аванпосты, так аванпосты!» Я совершенно не против. Платят ведь всем одинаково. Командные награды распределялись мной вручную, обычно поровну между всеми участниками миссии. Таким образом, я избегал неприятных ситуаций, когда вместо нормального выполнения приказов легионеры пытались настрелять побольше кредитов, часто в ущерб общим интересам. Через десять минут твари резко закончились. Выжившие жуки попрятались в глубоких норах оставив перед стеной гору расстрелянных тел. Со стен сразу же спрыгнуло сотня роботов, бездушные железки сноровисто бросали дохлые туши на летающие грузовые платформы, чтобы мы могли получить бонус за собранную биомассу. — Кстати, куда подевались Валькирия с Фокси? — спросила расслабившаяся Лолька. — Они не отвечают на сообщения. — Не знаю, — сказали у них неотложные дела в своих мирах, — слегка пожал плечами. Жизнь давно научила, что лучше не вникать в некоторые вещи. От многих знаний — многие печали. Обещали скоро показаться нам на глаза. Не расслабляйтесь, жуки могут вернуться. — Вряд ли. Цезарь, датчики фиксируют удаляющиеся колебания. Остатки свалили в другую зону. В голосе троя послышалась радость. — Может, нас отпустят? Не станут же они платить повышенные жалования и безъявные угрозы. Система будто услышала мольбы нашего хакера, хотя он просто поделился опытом. Перед глазами вспыхнуло уведомление. «Легионеры из команды Центурия, ваша миссия завершена успешно. Благодарим за службу. За убийство и содействие в убийстве тварей вы получаете 10 757 249 кредитов. Награда за потраченное время — 300 000 кредитов». За сохранение биоматерии вы получаете дополнительную премию в размере 25 тысяч кредитов. Благодарим за службу. Казалось бы, мы заработали огромные деньги, но это на всех сразу. За вычетом расходов получилось около 200 тысяч кредитов каждому. С них Центурия получала по 10%. Умножить на 50 участников минус я, Рокси и Трой – От внезапной математики голова недовольно загудела, но вроде лично я заработал что-то около миллиона. Неплохо, всего-то за полдня. Полностью сброшенный на нас аванпост приносил плоды. Оставив роботов на охране, мы дружной толпой сели в находившийся здесь же пассажирский шаттл. Центурионы по традиции собрались праздновать в сердце леса. Раньше я присоединялся к ним, но, пожалуй, не в этот раз. Тело на земле достаточно восстановилось, чтобы я смог встать, самое время заняться собственным миром. Попрощавшись с ребятами, я двинулся к залу репликации, чтобы сдать оболочку. По старой недоброй традиции, до последнего ожидал срочного звонка от Фридриха, свина или кого-то из девушек. Внезапно пронесло. Устроившись на неудобном пластиковом ложе, я закрыл глаза, открыв их на земле. Распространившаяся по всему телу боль от черной молнии заметно ослабла. Я мог спокойно дышать. Однако на попытку пошевелиться организм ответил приступом слабости, вдобавок противно закололо в груди. Да уж, состояние по-прежнему далеко от идеального. С трудом сев в кровати, с опорой на ортопедическую подушку, посчитал про себя от 1 до 10. Вика появилась на пороге на цифре 7. «С возвращением!» — рыжая девушка в мягком домашнем костюме темно-синего цвета неслышно впорхнула в больничную палату, расположенную в нашем дворце. Вика аккуратно поставила на тумбочку поднос с подозрительно невкусно выглядящим завтраком и поцеловала меня в щеку. «Как себя чувствуешь? Андрей говорит, ты идешь на поправку». «Это что, манка?» «В принципе, я не имел ничего против детсадовской каши» но в голове прочно засела ассоциация, что ее подают старикам и детям. — Все настолько плохо! — Не хотела пугать тебя раньше времени. Мы договорились о престижном месте на Кремлевском кладбище. Невесело улыбнулась Вика, протягивая мне ложку. — Покормить тебя или сам справишься? С тяжелым вздохом попробовал белую субстанцию. Неожиданно получилось очень вкусно. Девушка не пожалела сахара и сливочного масла. Незаметно для себя опустошил всю тарелку, блаженно прикрыв глаза. Я и не заметил, насколько был голоден. «Молодец! Вот твоя награда!» Она достала завернутый в салфетку бутерброд с сыром и колбасой. «Наш цифровой доктор советовал не перегружать желудок. Но ты выглядишь гораздо живее, чем мы думали. Настоящему мужчине точно не повредит немного мяса. Чай будешь?» «Разумеется!» Настроение сразу пошло на лад. Приятно знать, что иду на поправку. Я тут думал прогуляться. Не стоит. Андрей велел больше отдыхать и не перегружаться физически. Идет сложный процесс восстановления организма. С каких пор ты его слушаешь? — удивился я. Бутерброд закончился слишком быстро. Давно не ел такой вкусной колбасы. Сладкий чай тоже был очень хорош. В животе разлилась приятная сытость. С тех пор, как речь пошла о твоем здоровье, аккуратно поцеловав меня в губы, чтобы не задеть болящие ребра, Вика подмигнула с хитрым видом. — Не бойся, я не дам тебе заскучать. С удовольствием составлю компанию. Подожди минуту. Я не напрягался. Не могла же речь в самом деле идти про постельные игры. Вика вернулась со своим ноутбуком, заняв гостевой стол. Девушка с сосредоточенным видом застучала по клавишам, изучая многочисленные отчеты. Я сделал то же самое, работая напрямую через интерфейс «Легиона». В кои-то веки мы могли нормально обсудить накопившиеся дела без вечной спешки или внезапных нападений. Знаешь, мы получили всего 40 нормальных откликов по рекламе. Андрей признал большую часть заявок подозрительными. Говорит, там сплошные шпионы и аферисты. Вика грустно вздохнула, обиженно сложив губы. «Неужели я что-то сделала не так?» «Ты прекрасно сыграла. Дело в чем-то другом. Возможно, люди просто не готовы сорваться с места и порушить карьеру ради непонятно чего». Вопрос следовало изучить на трезвую голову, пока просто поставил мысленную отметку. «Пока набор специалистов нам не горит. Рокси и сама отлично справляется». «Тут она почти перестала спать», — недовольно вздохнула рыжая. — Когда устает здесь, переходит в Легион и продолжает там работать. — Не волнуйся, мозг у нее в порядке. Мы недавно были на миссии, где она контролировала больше полутысячи роботов. — Впечатляющее достижение. Мои слова не слишком убедили Вику. У нас теперь три экзоскелета. Строители не нарадуются. До массового производства пока далеко. Проблема с локализацией запчастей и отсутствием земных сборщиков. Сначала удовлетворим свои нужды, про весь мир подумаем позже. С обсуждения рекламы мы плавно перешли на восход. Люди днем и ночью работали, не покладая рук. И все равно до завершения возведения нового города было очень далеко. Но они старались. Иногда мне хочется плюнуть на все и попросить помощи у Кианга. Они обладают куда большими ресурсами. — Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что за все нужно платить, — напомнила девушка мягким тоном. — Мы не должны впадать в зависимость от других сил, иначе нас не станут воспринимать серьезными игроками. — Кстати, про китайцев. А где Мэй? — С Рокси все понятно. Лолька ушла на Тартус, Вэлс с Фокси вне зоны доступа. Вопрос в принцессе. — В Хабаровске. У нее встреча. Если быть точнее... Звонок отцу по защищенной линии из китайского посольства». Вика слегка напряглась. «Не нужно было отпускать?» «Почему? Она свободна в передвижениях. Захочет предать, мы ее все равно не остановим. Согласно анализу Андрея и, что куда более важно, моему личному впечатлению, от Мэй можно не ждать проблем. Поверив в космическую угрозу, девушка всецело заняла нашу сторону. «Знаешь, о чем разговор?» «Не имею ни малейшего понятия». — Думаю, она сама расскажет, — отмахнулась Вика. — Куда интереснее реакция наших недоброжелателей. Узнав о появлении кортежа в городе, они взяли его под охрану. — Не понял, о ком речь? — услышанное звучало слишком фантастично. — Бандиты же теперь работают на нас. — Я говорю про гвардию князя Умерова, — звонко рассмеялась она. — Называется «Стоило получить титул». — Удачно, конечно, получилось с тем медведем. Всегда мечтала стать графиней. Не слишком привыкай. Быть княгиней подойдет тебе гораздо больше. Подмигнув обомлившей девушке, посмотрел на запись с городских камер наблюдения. Действительно, к четверке гвардейских машин под предводительством Романа и ненадолго вынурнувшего из стартуса Богомола присоединились гвардейцы Умерова. Мощный кортеж проехал до китайского квартала, где затерялся среди однотипных домиков. «Очень интересный поворот». «Думаешь, до него наконец дошло, что с нами лучше дружить?» «Честно говоря, сомневаюсь. Не тот у него характер. Скорее, он получил просьбу, от которой не смог отказаться. В любом случае, у Меров больше не проблема. Андрей утверждает, что вся враждебная активность сошла на нет. Осталось лишь наблюдение». «Вот и славно!» — обрадовался я, выкинув строптивого князя из головы. «Нечего ему занимать там место». Кружка с чаем давно опустела, и Вика ненадолго вышла, принеся мне новую вместе с огромным бутербродом. «Спасибо. Что у нас с Мексикой?» «Все глухо. С высокой вероятностью выжившие покинули страну и сидят тихо». Вика не особенно переживала по поводу космических захватчиков. Верила, что я с ними разберусь. Куда больше ее интересовали земные дела. «Можно я похвастаюсь?» «Конечно». Выключил половину интерфейса, чтобы лучше видеть девушку. «Думал, мне сейчас покажут нижнее белье под миллион или накачанный пресс?» «С нами связалась киберспортивная американская лига. Хотят провести первый официальный турнир по Легиону. Собственно, просят официальную поддержку». Вика выглядела, словно наевшаяся сметаны кошечка. «Может, пошлем им костюмы полного погружения и добавим их в призы?» «Ого!» «Это действительно серьезный успех. Ты молодец!» Пока гладил довольно урчащую девушку по засветившимся волосам, успел узнать подробности. Перед глазами сразу появилась краткая информационная сводка. Но ну, я и без нее знал, что это крайне престижная лига. Они организовывали турниры с миллионами зрителей по всему миру. За желанные трофеи сражались лучшие киберспортсмены из разных стран. Идеальный шанс привлечь будущих элитных легионеров. Разумеется, полная рекламная поддержка, удвоение их призов, спонсорское продвижение талантливых игроков и костюмы всем участникам. Уверен? Представляешь, какая начнется бойня за право принять участие в турнире? Сейчас один костюм на черном рынке начинается от 10 миллионов. Здорово же, нам нужны все талантливые игроки, до которых сможем дотянуться. Американцы сильно помогут в популяризации легиона среди нужных нам людей. С легким сожалением отпустил ластящуюся ко мне Вику. Сейчас я точно не в том настроении. Девушка поправила рубашку и вернулась за свой стол, одарив меня сочувствующим взглядом. — Спасибо, что тащишь на себе продвижение игр. Это важнее, чем кажется. — Разумеется. Для чего еще нужны супруги? — хихикнула рыжая, возвращаясь к работе. «Ты слишком рано расслабился. Я не закончила хвастаться. Смотри!» Она, наконец, обратилась к нашему общему интерфейсу. Воздух заполнили разные графики, диаграммы и таблицы. Вика сочла их слишком скучными и поменяла на медленно вращающуюся голограмму Земли с обозначенными на ней государствами. Они меняли цвет в зависимости от числа установленных копий «Идеала» и «Легиона». «Мы зашли почти во все страны мира!» Даже африканские. Первые места во всех рейтингах. Правда, на юге в них в основном играет элита, но это из-за неразвитости. Исправим. Рано или поздно запустим линию с производством дешевых смартфонов с нашими предустановленными играми. Была у меня и такая идея, отодвинутая более важными задачами. Создадим благотворительную инициативу под цифровизацией населения. Думаешь, вожди и шаманы не станут сопротивляться? Им же выгодно держать своих подданных неразвитыми дикарями. Раздадим взятки. Не впервой, другие же как-то справляются с продвижением своих продуктов. Последовательно посмотрел информацию про Америку, Европу и Азию. Шикарно! Цифры выросли на порядок. Реклама сработала. Да, мы тратим на нее огромные деньги. К тому же последние обновления пришлись игрокам по вкусу. Больше 70% новичков остается. Клановые войны, прокачка баз, коллекционирование скинов. Каждый находит себе занятия по душе. Супер! Ни в коем случае не останавливайтесь. Продолжайте в том же духе. Андрей, ты тоже молодец. Спасибо, господин хозяин, хором воскликнула спевшаяся парочка, дружно рассмеявшись. Мы не закончили с хорошими новостями. Давай теперь поговорим о загадочном Востоке. Вика подробно рассказала про устроенный Кюн-Илю втык. Из-за угрозы разрыва контракта корейцы наконец ускорились и достроили завод по производству андроидов. На днях планировался тестовый запуск первой производственной линии. В Китае же пока монтировали оборудование. Личности нападавших по-прежнему оставались неизвестны. Андрей проверил всех наших потенциальных врагов, однако у них не пропадали известные нам маги. Среди наемников тоже не слышали про невидимую троицу. Я подозревал дворян из плохо изученного нами региона, скорее всего, это тайваньцы. Жаль, пока не было доказательств. В очередной раз отказался от пришедшего в общий чат предложения мы подключить китайскую разведку. Вдруг это они? Вероятность крайне мала, но никогда не равна нулю. Остаток дня прошел в работе с перерывом на роскошный обед из кислых щей со сметаной, с чесночными помпушками и целой горы гречневой каши с мясом. Все довольно пресное из-за специальной лечебной диеты, но уже завтра обещали послабление. Я не возражал. Чем быстрее восстановлюсь, тем лучше. Поцеловав меня на ночь, Вика ушла в нашу спальню, чтобы не тревожить. Любое сильное прикосновение по-прежнему вызывало боль. Вот же гребаные маги. Не желая страдать почем зря и для большей эффективности работы, отправился в персональное пространство, в комнату с ускоренным временем, где занялся бумажной работой. Решения, ответы на письма, переговоры, изучение разных вопросов Нет покоя главе перспективной развивающейся корпорации. Кажется, я читал отчет об исключительной важности иметь торговый порт в Габоне, когда тревожно завыла сирена, и весь мир окрасился в мигающий красный цвет. «Тревога! Проникновение на территорию базы!» — откровенно запаниковал ИИ. «Не понимаю, почему не сработали датчики! Они уже в твоей спальне!» Меня мгновенно выдернуло в реальный мир. Выхватив из-под подушки бластер, я ничего не успел сделать. На меня набросились две смутные тени, вызвав резкую вспышку боли.